«Выступление на публике. Работа с микрофоном. Инвалид умственного труда». Фразу «Я не МС, а МС не я», словно священную мантру, я повторял всякий раз, когда речь заходила о том, На мероприятии мне нужно что-то объявить в микрофон. И если моего собеседника такой ответ не устраивал, то я разражался длинной и поучительной историей о том, что диджей и MC это суть две разные профессии, и повторял ее столько раз, пока меня не оставляли в покое. Кстати, какая сейчас на вас одежда? Вы думаете, я сошел с ума? Отнюдь. Те, кто слушает эту аудиокнигу в жилетке, готовьтесь. Сейчас я эту жилетку намочу вам своими крокодильями слезами. В 1991 году под Нижним Новгородом в пионерском лагере отдыхал школьник-весельчак Рома Дробышевский. Он, признаюсь вам со всей откровенностью, был говоруном и зубоскалом. Такой типаж еще называют «род до ушей, хоть завязочки пришей». И вот, вполне предсказуемо, Весельчак попал в поле зрения вожатых. Всего бы ничего, да только близился юмористический смотр лагерных самородков. И вожатые, недолго думая, решили использовать меня по полной программе, назначив капитаном команды КВН нашего отряда. Я не помню, почему согласился на эту должность и как называлась наша команда, но ее девиз был «Честерни к звёздам". Забегая вперед, буду честным. Вожатым, к нашему обоюдному сожалению, подфутболить меня до звезд не удалось. Но вот зато протащить через тернии получилось весьма превосходно. Однако обо всем по порядку. Уважаемый слушатель, небольшое лирическое отступление. Если вы чего-то не умеете, прежде чем делать, научитесь. Если, правда, не хотите, как я, бороться в течение долгих 15 лет с комплексом неполноценности. А теперь продолжение моей души поучительной истории. Нас нарядили весьма вычурно. Спереди и сзади привязали по подушке. Прикрыли все это безобразие простыней на манер тоги, на голову водрузили бумажные колпаки, а на щеках нарисовали гуашью нелепые кружочки и загогулины. По замыслу вожатых, мы должны были немного много, ни мало олицетворять собой пришельцев из далекой галактики. Спилберг с Лукасом тот самый момент, полагаю, нервно курили одну за другой, вышагивая по периметру нашего лагеря. На самом деле мы больше походили на пациентов психиатрической клиники, нежели на представителей внеземных цивилизаций. Тем временем наш локальный КВН благополучно докатился до конкурса капитанов команд. Я вышел вперед на край сцены. Рядом со мной стал капитан команды противника. Раздались аплодисменты и свист. Я стоял глупо улыбаясь и даже не мог представить, что меня ожидает в его через несколько секунд. Однако, психологическая травма уже нависла домокловым мечом над моей лебединой шеей. Поединок капитанов заключался в быстром нахождении остроумного ответа на вопрос оппонента. По результатам жеребьевки первым задавать свой вопрос должен был мой противник. И этот вопрос я запомнил навсегда. Кто делал бы пришелец, когда его летающая тарелка зацепилась бы за верхушку ели? Зал притих в ожидании веселого ответа. Однако, в моем сознании вместо обычного, Сонма плоских шуток и каверзных приколов воцарилась нирвана. Пусто. Зоро. Ничего. Полный ноль. Я не мог выдавить из себя даже самую банальную и примитивную шутку. Появилось стойкое ощущение, будто я вообще никогда не шутил и даже не смеялся. Пауза затягивалась, а я с ужасом начал понимать: мне кранты, но при этом ничего не мог с собой поделать. В зале начали шушукаться. А сзади кто-то из ребят нашей команды пытался шепотом. Мне подсказывать варианты ответов. Подсказки я слышал, но вот повторить услышанное не мог. Меня словно заклинило. И вот ведущий попросил капитана другой команды вновь повторить свой вопрос. Вопрос прозвучал еще раз. Что делал бы пришелец, когда его летающая тарелка зацепилась бы за верхушку ели? Я, запинаясь и краснея, с огромным трудом выдавил из себя длинное и унылое. Не знаю... Зал взорвался диким хохотом. На меня показывали пальцами. Зрители сгибались пополам в приступах судорожного смеха. Сзади раздался обреченный выдох разочарования моих сотоварищей. Кто-то из них в сердцах даже начал материться, но был зашикан вожатыми. После того, как все, включая ведущего, в волю отсмеялись, капитана команды противников попросили дать свой вариант ответа на вопрос о застрявшем на верхушке ели пришельце. Ничуть не смутившись, с артистизмом и Выразительностью. Мой оппонент сказал: если бы инопланетянин на тарелке зацепился за верхушку дерева, то он бы сделал так. Капитан команды КВН раскидывает руки в стороны, делает испуганное лицо и начинает истошно кричать: а -а -а, Помогите! В зале грянул смех и аплодисменты. Затем настала моя очередь спрашивать. А в голове по-прежнему было пусто. С огромным трудом я чуть ли не по слогам произнес свой шуточный вопрос, который мне в экстренном порядке подсказывали из-за кулис всей командой. Я был потрясен и ошарашен своей неспособностью шутить и веселиться на сцене. Я словно выпал из реальности и наблюдал за происходящим как бы со стороны. Самое обидное в этой истории то, что примерно тогда Да, я уже хотел быть диджеем. Однако после столь эпического и триумфального позора я стал бояться сцены как огня. На разных добровольно-принудительных смотрах школьной самодеятельности даже для эпизодических ролей на сцену меня приходилось выгонять чуть ли не пинками. Когда на меня смотрел весь зрительный зал, внутри от страха все сжималось, ноги становились ватными и я с ужасом ожидал очередного провала.